Глава 26. На палубе их двое. Идёт игра. Моя взяла, кричит одна. И мой он. Колридж. Песнь о старом моряке. Повесть о семье Гусмана. То о чём я собираюсь прочесть вам. Сказал незнакомец, я части видел собственными глазами Достоверно и все остальное, насколько вообще могут быть достоверными свидетельства людей. В городе Севилье, где я прожил много лет, я знал одного богатого купца который был уже в летах, и которого называли «Гусман Богатей». Происходил он из совершенно безвестной семьи, и те, кто отдавали должное его богатству, ибо им приходилось брать у него деньги взаймы, никогда не величали его, и им не пришло бы в голову предварять его имя титулом «Дон» или добавлять к нему родовое прозвище которого никто из них не знал. Да, говорят, не знал и сам Гусман. Тем не менее, купец этот пользовался всеобщим уважением. И когда едва только начинали звонить к вечерне, он неизменно выходил из узенькой двери своего дома, тщательно ее запирал, два или три раза внимательно оглядывал, а потом прятал ключ на груди и, медленными шагами, шел в церковь на протяжении всего пути, продолжая ощупывать его в своем кармане. Самые гордые люди Севильи всякий раз снимали перед ним шляпы, а игравшие на улице ребятишки оставляли на это время свои игры. У Гусмана не было ни жены, ни детей, ни друзей, ни родных. Все хозяйство его вела старая служанка. Бережливость его доходила до крайних пределов. Известно было, что он ничего почти на себя не тратил. Вот почему многих беспокоил вопрос, что же станется с его огромным богатством, когда он умрет. И недоумевающие сограждане его принялись допытываться, нет ли у Гусмана каких-либо родственников, пусть даже отдаленных и безвестных. А когда такого рода розыски предпринимаются людьми, одержимыми жадностью и любопытством, то упорство становится поистине неодолимым. И вот в конце концов они обнаружили, что у Гусмана была некогда сестра, много его моложе, которую очень рано выдали замуж за одного немецкого композитора, протестанта, и которая вскоре после этого уехала из Испании. То ли вспомнили, то ли откуда-то узнали, что с ее стороны... Было предпринято много усилий, чтобы смягчить сердце брата, склонить его на помощь родным. А он и тогда был уже очень богат. И убедить его примириться с ними и признать их брак, что позволило бы и ей, и ее мужу остаться в Испании. Но Гусман был непоколебим. Человек состоятельный и гордившийся своим состоянием, он мог бы еще, пожалуй, как это ни притило ему, снизойти до того, чтобы согласиться на союз сестры с человеком бедным, которого он, кстати сказать, мог бы облагодетельствовать своим богатством. Но даже сама мысль о том, что она вышла замуж за протестанта, была для него непереносима. Инесса так звали его сестру, вместе с мужем уехала в Германию, отчасти от того, что тот обладал незаурядным музыкальным дарованием, что, как известно, высоко ценится в этой стране. Отчасти в смутной надежде, которая всегда тешит сердце тех, кто уезжает на чужбину, что перемена места может в корне изменить обстоятельства их жизни, Отчасти же из убежденности, что всякое горе лучше переносить где бы то ни было, но только подальше от человека, который вам его причинил. В таком виде историю эту рассказывали старики, уверявшие, что все это произошло на их памяти. Такой ее принимали на веру молодые которым нечего было вспомнить, но которым все восполняло воображение, рисовавшее им некую красавицу. Вместе с детьми и еретиком-супругом она уезжает в далекую страну и грустя прощается и с отчизной, и с верою предков. А пока все эти толки ходили по Севилье, Гусман заболел, И врачи, которых его с большим трудом уговорили позвать, нашли, что положение его безнадёжно. Во время же его болезни то ли родственные чувства взыграли в сердце, которое они, должно быть, давно покинули, то ли старик решил, что лучше всё-таки умереть на руках у собственной сестры, а не у хищной и продажной служанки то ли его былая неприязнь стала угасать по мере приближения смерти, подобно тому, как искусственный свет тускнеет с наступлением утра. Словом, так или иначе, в эти дни Гусман вспомнил о сестре и ее семье и послал нарочного, что, надо сказать, обошлось ему недешево, в ту часть Германии, где она жила пригласить ее вернуться и примириться с ним. Сам же он принялся ревностно молиться, прося, чтобы ему дано было дожить до той минуты, когда он сможет испустить дух на руках у сестры и ее детей. Ходил в то время и еще один слух, который, по-видимому, представлял значительно больший интерес для окружающих, нежели то, что имело отношение лишь к жизни и смерти Гусмана. Говорили, что он будто бы объявил недействительным свое прежнее завещание и послал за нотариусом, с которым, несмотря на то, что был уже до крайности истощен с недавшим его недугом, он заперся на несколько часов у себя в спальне и все это время диктовал ему голосом, который, хоть и был хорошо слышен нотариусу, оказался совершенно невнятным для уха, которое с величайшим и мучительным напряжением вслушивалось в него, припав к запертой на два оборота двери. Все, знавшие Гусмана, старались убедить его не тратить на это столько сил, уверяя, что этим... Он только ускорит свой конец. Но к их вязчему удивлению, и, разумеется, к их радости, с той минуты, когда новое завещание было написано, здоровье Гулсмана начало улучшаться. И не прошло и недели, как он уже ходил по комнате и высчитывал, сколько нарочному потребуется времени, чтобы добраться до Германии, и когда можно ожидать ответа от сестры и ее семьи. Прошло несколько месяцев. Духовные лица приложили все старания, чтобы использовать этот промежуток времени в своих интересах, и стали все чаще наведываться Гусману. Однако, после того, как они истощили всю свою изобретательность, После того, как они очень упорно, но напрасно взывали к его совести, к чувству долга, к религии, и старались пробудить в нем страх, они начали понимать, что для них всего важнее, и, соответственно, изменили свою тактику. Придя к выводу, что переубедить Гусмана им все равно не удастся, и что решение его вызвать сестру и ее семью в Испанию – Непреклонно, они удовлетворились меньшим. Они поставили условие, что он не будет общаться с этой семьей еретиков иначе, как при их посредстве, и что всякий раз, когда он захочет свидеться с сестрою или ее детьми, они будут присутствовать при их свидании. И мне стоило особого труда уговорить Гусмана согласиться на это условие. Ибо, вообще-то говоря, старик не испытывал особого желания видеть сестру, чье присутствие могло напомнить ему об охлаждении родственных чувств и о долге, о котором он успел давно позабыть. К тому же это был человек устоявшихся привычек, и присутствие даже самого интересного для него на земле существа – Если оно могло, пусть даже в самой незначительной степени, нарушить или прервать привычный ход жизни, было бы для него непереносимо. Так всех нас делают более черствами старость и укоренившиеся вместе с нею привычки. И, приближаясь к концу, мы чувствуем, что способны пожертвовать, самыми дорогими для нас родственными узами и самыми заветными чувствами, ради тех мелких особенностей нашей жизни, которые вторжение в нее другого человека или его влияние могут в какой-то степени задеть. Это была своего рода сделка между совестью Гусмана и его чувствами. Он решил, что наперекор всем священникам Севильи пригласит в Испанию сестру и ее семью и оставит им все свое огромное состояние. С этой целью он и писал им неоднократно и вполне определенно. Но наряду с этим он обещал своим духовным советчикам и даже поклялся им в этом, что никогда не увидится ни с кем из этой семьи, и что пусть даже сестра его унаследует все его состояние, она никогда, никогда не увидит его лица. Последние были удовлетворены этим заявлением, или, во всяком случае, сделали вид, что оно их удовлетворяет. И Гусман, умилостивив их, обильными приношениями на алтари различных святых, из которых каждый почитался единственным целителем, одолевавшего его недуга, принялся высчитывать, во что может обойтись возвращение его сестры в Испанию и обеспечение ее семьи, которую он, можно сказать, вырвал из родной для нее почвы и поэтому чувствовал себя обязанным по чести сделать так, чтобы они могли процветать и на той почве, на которую он их пересадил. Год спустя сестра, ее муж и четверо детей вернулись в Испанию. Ее звали Инесса, мужа ее Вальберг. Это был трудолюбивый человек и отличный музыкант, Дарование его обеспечило ему место капельмейстера при дворе герцога Саксонского. Дети же его, сообразно средствам, которыми он располагал, были воспитаны так, что любой из них мог в случае, например, его смерти или какого-нибудь несчастья заменить его или же просто получить место учителя музыки при дворе одного из немецких князей». Жили они с женой очень скромно и надеялись, что дети их талантами своими помогут им лучше обеспечить себя средствами к существованию, что теперь составляло предмет их неустанных забот и трудов. Старший из сыновей по имени Эбергард унаследовал музыкальные способности отца. Дочери Юлия и Инесса были также очень музыкальны и, кроме того, отлично вышивали. Младший же сын, Морец, доставлял всей семье попеременно то радость, то горе. Долгие годы им приходилось бороться с трудностями. Слишком мелкими, чтобы о них стоило говорить здесь подробно, но вместе с тем слишком жестокими для тех кто сталкивается с ними ежедневно и ежечасно, чтобы можно было не почувствовать, сколь они тягостны. Как вдруг неожиданное письмо, привезенное Нарочным из Испании от их богатого родственника Гусмана, в котором он приглашал сестру и ее семью вернуться, и объявлял ее наследницей всех своих неимоверных богатств, Пробудила их силы, как первая летняя заря после полугодичной ночи пробуждает силы жалкого съежившегося у себя в хижине от холода лапланца. Все невзгоды были сразу же забыты, все заботы отложены. Семья расплатилась теми немногими долгами, которые у нее были, и стала готовиться к отъезду в Испанию. Итак, они отправились в Испанию и прибыли в город Севилью, где их сразу же встретило некое духовное лицо. Оно поставило их в известность о решении Гусмана «никогда не видеться» с оскорбившей его сестрой и ее семейством но в то же время заверила приехавших о намерении старика всячески поддержать их и обеспечить всем необходимым до той поры, когда он умрет, и они вступят в законное владение всеми его богатствами. Известие это огорчило их, и мать семейства заплакала, узнав, что брат, которого она помнила и все еще любила, не хочет ее видеть. Священник же, стараясь смягчить исполнение возложенной на него тягостной миссии, обмолвился несколькими словами о том, что, согласись она отказаться от своих еретических воззрений, им было бы гораздо легче найти путь к сердцу своего богатого родича, и он, может быть, не стал бы противиться встрече с ними». Последовавшее за этим Глубокое молчание Оказалось красноречивее всех слов И священник ушел ни с чем Это была первая туча Омрачившая их надежды на счастье Которые окрылили их С той минуты, когда Нарочный прибыл в Германию И весь остаток вечера Они просидели удрученные тем, что узнали. В уверенности, что его ожидает богатство, Вальберг не только перевез в Испанию детей, но и написал своим очень уже старым и жившим в большой бедности родителям, чтобы и они тоже приехали туда. И назначил им встречу в Севилье, а так как он продал принадлежавший ему в Германии дом со всей обстановкой, он смог послать им денег на немалые расходы, связанные со столь длительным путешествием. Теперь их ожидали с часу на час. И дети, сохранившие смутное, но благодарное воспоминание о благословении, полученном ими в самом раннем возрасте, о произносивших его дрожащих губах и крестивших их морщинистых руках, с радостью думали о предстоящем приезде стариков. «Не лучше было бы, если бы твоя отец и мать оставались в Германии, а мы посылали им отсюда денег на жизнь, вместо того, чтобы заставлять их в таком преклонном возрасте совершать столь утомительное путешествие». Часто говорила Инесса мужу, а тот неизменно отвечал. «Пусть уж они лучше умрут у меня в доме, чем будут жить где-то среди чужих». В этот вечер он, может быть, впервые начал понимать, сколь благоразумен был совет, данный ему женой. Она это почувствовала, и свойственная ей деликатность не позволила ей больше напомнить об этом. Было темно и холодно. Совсем не такими бывают обычно ночи в Испании. Холод этот передавался и людям. Инесса сидела и работала молча. Собравшиеся у окна дети шепотом сообщали друг другу, Свои надежды и планы, связанные с приездом стариков. А Вальберг, беспокойно расхаживавший по комнате, время от времени прислушивался к их шёпоту и вздыхал. На другой день небо было безоблачно и светило солнце. Священник явился к ним снова и, выразив сожаление по поводу того, что решение Гусмана непреклонно, уведомил их, что ему поручено выплатить им годичное содержание и назвал сумму, показавшуюся им, огромной. Вторая сумма предназначалась на воспитание детей и говорила о поистине царской щедрости их благодетеля священник выдал им на руки подписанные чеки и удалился, предварительно еще раз заверив их, что после смерти Гусмана они будут неоспоримыми наследниками его богатств, и что, коль скоро они будут жить все время в достатке, сетовать им ни на что не придется. Не успел священник уйти, как приехали престарелые родители Вальберга, Несколько ослабевшие от усталости и радостного волнения, но вместе с тем достаточно бодрые. И все семейство уселось за показавшийся им роскошный обед в том безмятежном ожидании счастья, которое нередко бывает еще упоительнее, нежели обладание им. «Я видел их тогда» сказал незнакомец, прерывая свой рассказ. «Я видел их вечером того самого дня, когда вся семья соединилась. И если бы какому-нибудь художнику захотелось изобразить картину семейного счастья, ему достаточно было бы наведаться для этого в дом Вальберга. Он и его жена... Сидели на конце стола. Оба улыбались детям, а те, в свою очередь, отвечали ему улыбкой. И ко всему этому не примешивалась ни одна тревожная мысль, будь то раздражение от какой-нибудь мелкой неприятности в настоящем или тягостное предчувствие несчастья в будущем, страх перед завтрашним днем или, наконец, мучительное воспоминание о прошлом. Дети их действительно расположились такой группой, которая могла вызвать восхищение не только отца и матери, движимых любовью к ним, но и художника, влюбленного в красоту. Старший сын их, Эбергард, которому исполнилось 16, был чересчур красив для мужчины. Его нежное румяное лицо Стройная, словно точенная фигура, и переливы его мягкого голоса пробуждали в людях тот смешанный интерес, с каким мы обычно наблюдаем, как в юноше сквозь еще отроческую незрелость пробиваются первые побеги силы, которым в будущем суждено вырасти и окрепнуть. И наполняли сердца родителей Той ревнивой тревогой, С какой мы следим за погодой, Теплым, но сумрачным весенним утром. Мы радуемся разлитому в небе Спокойному сиянию зари. Однако боимся, что еще до полудня Лазурь его будет затянута тучами. В дочерях Инессе. И Юлии была особая прелесть, отличающая северянок, пышные золотые кудри, большие голубые глаза, белоснежная шея и тонкие руки, нежные щеки, румянец которых сочетал в себе цвета розы и персика когда они в чем-нибудь помогали своим родителям. Девушки были похожи на двух юных Геб. По древнегреческому мифологическому преданию Геба, дочь Зевса и Геры, была богиней юности. Живя на Олимпе, она подносила богам в золотых чашах нектар и амброзию. «Разносящих чаши!» содержимое которых они одним своим прикосновением могут превратить в нектар. Этим девочкам очень рано привелось испытать на себе гнетущие действие тех тягот, которые приходилось переживать их родителям. Самые нежные годы детства уже научили их боязливой походке, шепоту, тревожным, вопрошающим взглядом, словом, всему тому, чему постоянная нужда в семье, научает даже детей, и что родителям их бывает особенно горько видеть. Теперь же ничто не сдерживало их порывы, и улыбка — редкое гостье у них на губах, начинала уже привыкать к ним и чувствовать себя там, как дома. Робость же их, прежних привычек, теперь только приятно оттеняла присущий паре молодости и счастья избыток чувств. Прямо напротив этой группы, где яркость красок сочеталась с удивительной нежностью теней, сидели старики – престарелые дед и бабка. Контраст был разителен. Не было ни одного связующего звена, ничего, что могло бы как-то сблизить тех и других. От самых ранних и прелестных весенних цветов вы попадали к цветам увядшим и примятым к земле холодным дыханием зимы. Но в облике этих стариков... Было все же нечто такое, что ласкало взор. Тенирс и Воуверман. Давид Тенирс младший 1610-1690. Давид Тенирс старший 1582-1649. Фламандские художники жанристы. Филипп Воуверман. 1619-1668. Голландский художник. Оценили бы их сухопары, строгие фигуры и старинную одежду больше, нежели очарование юности и нарядные одеяния их внуков. Оба были одеты весьма странно, на немецкий лад. На старике была душегрейка и шапочка, а на старухе – Плоеный воротник, корсаж и похожий на скуфейку чепец с длинными крыльями, сквозь которые видны были пряди седых, но очень длинных волос, обрамлявших изрытые морщинами щеки. Лица обоих светились радостной улыбкой, напоминавшей собою холодную улыбку какой озаряет зимние долины, заходящее солнце. Они не могли расслышать милых настояний сына и невестки угощаться роскошной обильной едой, подобной которой они никогда не видели в своей очень скромно прожитой жизни. Но, тем не менее, они кланялись и улыбались с той благодарностью, которая бывает одновременно и обидной, и приятной сердцу любящего сына и дочери. Улыбались они также красоте Эбергарда и своих внучек, отчаянным проказом Морица, который резвился и в радости, и в горе. Улыбались всему, что говорилось за столом, хоть половины сказанного не слышали, и всему, что видели – хоть и очень мало чем извиденного, могли насладиться, и это улыбка старости, это кроткое приятие, всех удовольствий юного возраста, смешанное с уверенным предвкушением, более чистого и совершенного блаженства, придавало поистине ангельское выражение их лицам, на которых без этого не было бы ничего, кроме увядания и упадка. Семейное празднество это было отмечено обстоятельствами, достаточно характерными для его участников. Вальберг, сам человек очень воздержанный, настоятельно упрашивал отца выпить больше вина, чем было в обычае старика, И тот учтиво отклонил эти настояния. Однако сын не унимался, и просьбы его были так сердечны, что отец его согласился, решив этим доставить удовольствие сыну, а не себе. Младшие дети в это время ласкались к бабке. Так шумно, как умеют ласкаться только дети. Мать начала их корить за эту возню. «Ничего, пусть играют». Решила добросердечная старушка. «Но ведь они же беспокоят вас, маменька!» Сказала жена Вальберга. «Недолго им осталось меня беспокоить!» Ответила бабка, многозначительно улыбаясь. «Не правда ли, отец, как вырос наш Эбергард?» Спросил Вальберг. «Последний раз, когда я его видел, — ответил дед, — мне пришлось наклоняться, чтобы его поцеловать. А теперь, вот должно быть, ему придется наклоняться, чтобы поцеловать меня». В то же мгновение Эбергард кинулся в отверстые объятия старика, руки которого дрожали и припал губами к белоснежной бороде деда. «Прижимайся крепче, дитя мое», — сказал растроганный отец. «Дал бы, Бог, чтобы тебе всегда приходилось целовать только такие чистые губы. Иначе и быть не может отец» сказал впечатлительный юноша, краснее от охватившего его волнение. «Я хотел бы всю жизнь целовать только губы тех, кто будет меня благословлять, как благословляет сейчас дедушка». «Ха-ха-ха! И ты хочешь, — весело сказал старик, — чтобы всю жизнь благословение приходило тебе». «Только из сморщенных старческих губ!» При этих словах стоявший за спиной старика Эбергард покраснел. В это время Вальберг услышал, что часы пробили тот час, когда в благоденствии или невзгодах он привык созывать семью на молитву. Он знаком призвал детей встать. Эти шепотом передали это приглашение старшим. «Да будет благословен Господь!» Сказала бабка в ответ на произнесенные шепотом слова внука. Сказав это, она опустилась на колени. Внуки поддерживали ее с обеих сторон. «Да будет благословен Господь!» Отозвался старик, преклоняя свои с трудом сгибавшиеся колено и снимая шапочку. «Да будет благословен Господь наш, как тень от высокой скалы в земле жаждущей!» Продолжал он и опустился на колени, в то время как Вальберг Прочтя главу или две из немецкой Библии, произнес молитву на случай, прося Господа, чтобы он преисполнил сердца их признательностью за снизошедшее к ним на время благоденствие, исподобил их так пройти сквозь все временное, чтобы не потерять потом из-за него блаженство вечного». По окончании молитвы все поднялись и приветствовали друг друга с той любовью, корни которой уходят за пределы земного. А цветы, какими бы ничтожными и бесцветными они не показались взором человека на этой бесплодной земле, принесут, однако, небывалые плоды — в саду небесном Отрадно было видеть, как дети помогали старикам подниматься с колен. И еще отраднее было слышать, как, расставаясь, все желали друг другу спокойной ночи. Жена Вальберга с особенным усердием заботилась о том, чтобы старикам жилось у них хорошо. И Вальберг покорялся ей с той гордой признательностью, которая становится еще возвышенней, когда благие поступки совершаем не мы сами, а те, кто нас любит. Родителей своих он любил, но особенно гордился тем, что их любит жена. За то, что это его родители. На постоянные просьбы детей разрешить им помочь старикам, он отвечал, «Нет, дети мои, ваша мать сделает это лучше вас. Она всегда все делает лучше». Тем временем дети его, следуя по забытому уже теперь обычаю, опустились перед ним на колени. «Ласково!» Дрожащий от волнения рукою, он сначала коснулся курчавых волос любимца своего, Эбергарда, голова которого гордо высилась над головами стоявших на коленях сестер и моряца который с безудержной, но извинительной для его счастливого возраста беспечностью смеялся, не вставая с колен. «Да благословит вас Господь!» Сказал Вальберг. «Да благословит он всех вас! И да сделает он вас такими же добрыми, как ваша мать, и такими же счастливыми, как счастлив сегодня ваш отец!» Сказав это, он отвернулся, и заблакал.